Андрей Пасняков, Александр Прозоров. Повелители драконов. Книга вторая. Глава первая. Дальний дозор. Осень, 1583 год, полуостров Ямал. Золотой идол сиял под полуденными лучами, словно маленький осколок солнца гладко отполированная голова, широко разведенные плечи, полусогнутые руки, плотные, слегка расставленные ноги и массивные, могучие, размером с руку, выставленные вперед мужское достоинство. «Фу! Срамота!» Руссобородый отец Амвросий, тряхнув гривастой головой, поднял из-под ног камень, и, что есть силы, ударил по укоянному отростку, расплющивая его и изгибая ближе к туловищу. Собравшиеся округ казаки невольно охнули, многие даже дернулись руками к низу живота. Однако священник с праведной уверенностью расплющил достоинство и второго идола, после чего отбросил булыжник и брезгливо тер ладони о бока рясы. От «Вот таковой надобно с мерзостью сией поступать!» Торжествующе провозгласил он, отступая в сторону, ближе к атаману Ивану Еремееву. Два захваченных в ближних деревнях идола, каждый высотой в локоть, никакого сопротивления ему, понятно, оказать не смогли. И теперь Несмотря на прежний блеск, выглядели жалко и позорно, вызывая у мужчин скорее сочувствие, нежели презрение. «Дозволь, таман слово молвить!» — вскинул руку немец Ганс Штраубе из Мекленбурга, затесавшийся в казачью ватагу благодаря не раз выказанной храбрости и даже числившейся в ней сотником пусть пока никем и не командуя. Ныне в татарской куни, шапке и потрепанном кожухе от всех прочих ватажников он почти не отличался. Разве только стриженным подбородком, брить который в дальнем походе было иноземцу зело неудобно. Не дожидаясь ответа, воин стал протискиваться вперед, распихивая плечом сотоварищей, вышел к стоящим на чурбане идолам. — Сказывай, Ганс, — согласно кивнул атаман. — Знаю я, други, нема у нас соли, — решительно провозгласил немец. — Порох на исходе, свинца того менее, об иных припасах и не вспоминаю. Однако же, слава святой Бригитте, золото мы нашли указал он на сверкающих идолов. Таковых чурок в каждой деревне дикарской по штуке выйдет, а в больших, главных капищах он и в рост человеческий найдем, не менее. Ганс Штраубе шумно втянул носом воздух, обвел взглядом одобрительно зашумевших казаков и продолжил. Коли с идолами сими вернемся, други, то попомните слово моё: моментом охотников за сокровищами здешними ни одна тысяча соберется. я и бояре с дружинами примчатся. Сам строго с людишками приехать не побрезгует. И не достанется нам, други, ни славы ни злато, ни простой людской памяти. Однако же, коли капища языческие сами разорим, здесь каждому по идолу вот такому на жизнь выйдет, и еще останется что в казну сдать, и чем перед строгановыми отчитаться. И для славы хватит до Норвегер, и для отчета для наград царских за службу верную. — Верно, немец, — сказывает, — тут же подхватили воины. — Люба Гансу! — Ладно, немец, — излагает. — Не надо на нам чужих в деле нашем! — тут же вскинул сжатый кулак Штраубе. — Сами управимся! — Сами! — поддержали его казаки. Люба немцу сами. Казачий атаман Иван Еремеев, сын Егоров, в задумчивости потер лоб, не торопясь с ответом. Ибо приговор свой провозглашал казачий круг, однако исполнять решение предстояло ему, атаману. Между тем, на берегу морском, возле недостроенного острога, собралось всего семь десятков мужчин, причем довольно потрепанных за время долгого похода, в истершихся грязных одеждах, частью потерявших оружие, израсходовавших все припасы. 70 воинов желали начать войну, супротив целого государства, пусть и дикарского, языческого. Но все же имевшего только деревень раз в десять больше, нежели у него людей уцелело, плюс к тому, города пока мест неведомые, армии свои, в сражения пока не вступавшие, да еще и колдунов, могучих и опытных, а не тех недоучек, что по окраинам тупоголовых менквов пугают. Однако же правдой было и другое. Чем больше армия, тем меньше добычи на каждого. Один идол, подобный стоящим на чурбане, легко позволит ему с Настенькой поместье обширное купить, а дело какое — и жить до гробов без бедности, детей и внуков растя. Чтобы каждому из казаков по идолу досталось, не меньше сотни деревень разорить надобно, или пару капищ больших, это ежели самим. Но коли из-за каменного пояса большая армия придет, то со всей колдовской страны хорошо коли десять рублей на воина прибыток получится. И он, атаман, тоже среди простых казаков окажется. От командования его бояре знатные отодвинут сразу. Всем боярский сын Егоров не сомневался. Службы царской изведал досы Законы местнические на своей шкуре изучил. Кто по рождению знатнее, тому и слава вся, и почет, и добыча. Вода-то у берега, друге, морская, соленая, подал голос Костька Сиверов, успевший поработать в юности с Оливаром. В котлах наших малых кипятить ее знамо муторно, однако же на житье хватит. На время обойдемся, не пропадем. — Порох со свинцом из воды не вываришь, — покачал головой атаман. А их у нас на пару боев всего осталось. Кори всерьез ворок навалится. — Мыслю я, Иван Егорыч, морем студеным до печоры дойти можно, — предложил другой казак. Тут мыслю недалече. «Коли с ветром повезет, за месяц туда-обратно обернуться можно, и в по постозерском порох со свинцом прикупить, особо делами своими не хвастаясь». «Нехорошо сие, не по совести», — мрачно возразил священник. «За все снаряжение наши купцы строго выплатили. Иван Егорыч на кресте поклялся затраты сии им, пятикратно возместить и торг всякий токма через строгановых вести. коли мимо них снаряжение покупать, сие есть клятво преступления, грех смертный. Опять же, вести не имея, купцы могут иных казаков нам на выручку послать. Тогда и вовсе сраму не оберемся. Крестоцелование нарушать нельзя, это верно. — согласился немец. — Однако же у Строгановых, закупаясь золотишком, ведь можно и не хвастаться, а после в нем признаться, как с делом покончим. — Тут уж никакого обмана не будет, клянусь святой Бригиттой. Мы тогда и за снаряжение сполна оплатим, и товара мимо купцов не провезем. — Что скажешь, атаман? «Коли о золоте не упоминать, — задумчиво ответил Еремеев, — тогда иной товар купцам показать надобно. На. Таковой, чтоб и пороха за него не пожалели, и в уплату за долг приняли, и помощи не снарядили, дабы дело расширить. У нас же здесь ни мехов не промышлять, ни хлеба не собрать, ни сала, ни пеньки не заготовить. Чем платить?» коли золото припрятать, пока мест собираемся. В этот раз казаки промолчали, не зная, что ответить своему воеводе. Над кругом повисла тягучая тишина. — Не томи, атаман! — первым не выдержал молодой казак Андрейка Усов. Усов, несмотря на прозвище, еще не наживший. — Сказывай, как сам мыслишь. «Мысли я другие», — негромко ответил Иван Еремеев. «Не выстоять нам без свинца и пороха, сопротив племен многолюдных здешних, чародейскими хитростями владеющих. Истребят. Однако же и добычу нашу честную, боярам-купцам, припозднившимся, дарить мне тоже неохота. По Посему, полагаю...» «Пока припасы имеются, надобно нам, на деревеньки малые, не размениваясь, главное святилище исчислить, на него набег совершить, да большого идола сюда увезти. Такового, чтобы, поделив, все мы остаток жизни себе обеспечили. А после и обоз Строгановым за припасом отправлять. Тогда уж... Даже если обмануть нас, купцы с боярами, соберутся, все едино, нищетой, глазадой не останемся. Что нами взято и поделено, то уже точно нашим останется». Восторга такое предложение не вызвало. Как ни крути, а предложение немца забрать себе все выглядело заманчивее. Однако казаки были людьми разумными и опытными, и потому правоту воеводы вынужденно признали, кивая и переглядываясь. — То верно. Супротив зверья здешнего без пороха не устоять, — вздохнул и Ганс штраубы. У иных шкуру иначе, чем из фальконета, вовсе не взять. — А завалить... Токома ядром пушечным выйдет». «Истуканы языческие тяжелы будут», — приободрил воинов отец Амвросий. «Мало и то пару пудов весят, не менее. Коли полпуда на нас вам мало кажется служивые, то вы вовсе страх потеряли. За такую добычу любой князь остаток дней Бога благодарить станет, а вы нос воротите». «Не вороти мочи, опершись на свой дрын, покачал головой рослый и могучий Михей кослоп, на две головы возвышаясь над прочими казаками. «Коли попал пуда на нас взять выйдет, так и мы благодарить станем». «Хотя за два пуда кланяться в четверо готовы», — быстро закончил за него рыжебородый Василий Яросев, и по рядам казаков пробежал легкий смешок. «На семь и порешим», — кивнул Иван Еремеев, подводя итог казачьего круга. «Еще месяц здесь потратим, исчислим капище изрядное, в нем большой куш попытаемся взять, дабы каждому до конца дней хватило, а потом посланников за припасами снарядим и Строгановым в открытии своем признаемся. Люба? Люба, Люба!» Недовольно пробурчали воины и стали разбредаться по-острогу, возвращаясь к делам. Принятое решение никому из них не нравилось. Но все они понимали вынужденность подобного шага, и потому атаман мог смело полагаться на любого. Приказы выполнять будут, смуты и недовольство не возникнет. Раз Круг постановил сделать одну последнюю попытку разбогатеть, после чего поделиться открытием с купцами, значит, так тому и быть. Надо сказать, Иван Еремеев тоже особой радости не испытал. Ведь Круг постановил, а ему исполнять. Семь десятков казаков против целой страны. Однако подобная возможность обеспечить себя и даже потомков на несколько поколений вперед, прославиться, выбиться наверх, к местам, в знатные боярские рода, выпадает лишь раз в жизни. Упустить столь редкостный шанс будет куда глупее, нежели рисковать всем в случившейся безнадежной войне. Убери пока мест идолов всех с глаз долой, отче. — попросил священника атаман. — Закопай в церкви под алтарем, пусть там часа своего дожидаются. Храм Божий был одним из первых строений в быстро растущем остроге. Первым, понятно, на высоту пяти сожений поднялась над берегом реки возле вытащенных на отмель стругов широкая опорная башня с четырьмя боевыми ярусами. В ней, коли беда случится, в одной можно было оборону держать, в ней же и от непогоды укрыться. В тесноте, да не в обиде. Возле башни казаки срубили и простенькую церквушку с единственным пределом и островерхим шатром, дабы было где на колени перед Господом опуститься, в грехах покаяться, да отпущение получить. А после, из уважения, Избу для атамана сложили. В шатре, под ветрами холодными, что с моря дули, с женой молодой воеводе Еремееву было холодновато. Ныне казаки выволакивали на лямках, словно бурлаки из ближнего леса, еловые бревна, складывали из них еще две башни, успев поднять уже по два яруса в каждой и каждый раз, когда перекрывался очередной потолок, в первой главной башне становилось чуточку свободнее. Еще дней семь, и башни будут закончены. После этого между ними останется врыть чистокол, и вот тогда острог уже будет настоящей прочной крепостью с обширным внутренним двором, где и людей укрыть можно, и припасы. Скотину загнать, беженцев спрятать, торг безопасно организовать, армию для похода накопить. Твердыня!» Пока же, чтобы не мешать, Иван Еремеев спустился со взгорка к морю, подставил лицо холодному соленому ветру, непрерывно дующему в сторону горячего колдовского солнца. Остановился в нескольких саженях от прибоя, сложил руки на груди — устремив взгляд к темному, почти черному горизонту. «О чем тревожишься, любимый мой?» Неслышно подкравшись, взяла его под локоть Настя, жена. «Колдунов давно не видно», — накрыл ее пальцы ладонью Иван. «Не к добру. То ли потеряли, то ли задумали, что и готовятся. Ты ведь знаешь, злопамятны они». Так просто побега нашего и разора не забудут. Может, и верно потеряли? Они ведь к теплу своему привыкли, а здесь вон, того и гляди, ветер снег с моря понесет. Как раз сие мы, Настенька, и задумывали. Да токма на лучшее надеясь, к худшему готовиться надобно. А то не тревожься, Таман. «Клянусь святой Бригитой, мы вояки битые, нас врасплох не застанешь. Вслед за женой Еремеева спустился к морю и его верный сотник. Признайся, лучше, друже, ты путь городам Дикарским ведаешь, или для успокоения казацкого набег на капище побольше пообещал. Немец остановился рядом, поежился, прихлопнул свою коню шапку, насаживая еще глубже на голову, запахнул засаленный кожух. «Есть одна мыслишка, Ганс», — признался Таман. «Скользкая чутка, сомнительная, однако же, есть». Он снял ладонь Насти со своего локтя, вывел жену вперед, обнул за плечи. Мы, когда с милой моей в полоне сердца этих проклятущих томились, обратил я внимание на мастерство их колдовское. Вроде как и велико оно у чародеев, однако же не всесильное. Я, когда думал просто о чем-то, они сие понимали, а задумки потайные, яркие, не замечали они, словно вовсе таковых не было. Побег я задумал, мысли си не услышали. Тропы разведывал, не догадались. Склятвы обмануть собирался, не признали. А то, что о золоте постоянно размышлял, о поместьях, о знакомстве своем с государем, вот о том все знали в точности, да нахваливали и наградить златом и землей обещали. — И чего? — не понял Штраубе. — А то, что глуховаты колдуны в поисках своих, — фыркнул в ухо жене атаман, заставив Настю вскрикнуть. — На умении свое сердца шибко полагаются, а в умении всем слепы, а как роты. Вот самомнением их и хочу воспользоваться. Коли долбленку взять со струга моего, Ветками борта и грибцов прикрыть, Веслами шибко не размахивать, Думать постоянно о листьях зеленых, Вкусных веточках, цветках пахучих. Так лодку сию чародеи С десяти сажен не углядят, За тварь болотный примут. Коли большой, да о траве мыслит, Стало быть, зверь, а не воин. Они ведь не столько глазами, Сколько чарами сторожат. Сам себя не выдашь, они и приглядываться не станут». «Это верно», — неожиданно согласилась Настя. «Меня знахарки тамошние тоже умением Сим поразить старались, однако же, кроме страха, ничего учуять не смогли. Даже когда пить хотела, али еще чего, и то не понимали, пока сильно Сим мучиться не начинала». Вот оно!» Обрадовался подтверждению жены Еремеев. Куда плыть, оно понятно. Аккурат под солнце колдовское. Усилений мелких не задерживаться, то к цели своей держаться, да про траву думать. А как большой град встретится? Путь к нему надобно запомнить, да за остальными казаками вернуться. Коресье у меня получится тревоги не вызову. Колдунам не попадусь, стало быть, и большие струги тайно пройти смогут. Соберемся, да вдарим неожиданными. При таком раскладе пороха много не уйдет, испуга для победы хватит. — Постой, постой, Ванечка, — встрепенулась Настя. — Ты чего, сам задумал плыть? — Не пущу. Хватит одного раза. В лапах чародейских намучился. «Пусть другой теперь кто сплавает!» «И то верно, атаман!» — громко хмыкнул Штраубы. «Где это видано, чтобы воевода лазутчиком в дозоры уходил?» Не, то дело не боярское. Атаман здесь, в Остроге, надобен. Я лучше сплаваю». «Ты не годишься!» — мотнул головой Еремеев. Горяч, земель наших не знаешь, с колдунами не сталкивался. Нет, а мне их повадки уже знакомы. — Ты атаман, — снова напомнил немец, — ты командовать должен, коли ворок нападет. Ты строительством руководить обязан, к походу большому ватагу готовить. Тебе нельзя уходить, а мне можно. — Не, что я тебя не знаю, Ганс. Ты, как опасность увидишь, ровно порох вспыхиваешь. Мечи из и ага, вперед, голову рубить. Кали же рубить некого, о том лишь мыслишь, как подловить ворога, выманить или перехитрить. Где тебе о траве и ветках несколько дней кряду помышлять? Тебя на сию коту токма на четверть часа хватит, да и то вряд ли. «Тебя послушать, так для тасора дальнего токма дурак тупой пригоден, таковой, что сам ни о чем не мыслит и лишь приказание тупо исполняет». «Тупой и исполнительный», — задумчиво переспросил его атаман. «Тупой, но справный», — немец, прищурившись, почесал длинным грязным пальцем небритый подбородок. И оба хором выдохнули. «Силантий!»